Глава третья. Сонечка может помочь размяться вдвоем эффективнее. Нет, все же как не жалко придется менять зал. Ну невозможно же. Я отвлеклась от растяжки, прозрачно и невозмутимо посмотрела на одного из мелких гоблинов, присевшего рядом с моим ковриком на корточке. Новенького. Судя по всему, которому еще не объяснили, кто я такая. Или объяснили, но он не внял. До гоблинов всегда туго доходит. Мозг потому, что под другое заточен. Парень, поймав мой взгляд, разулыбался. Улыбка его красила. И вообще, наверное, любая другая женщина сочла бы его привлекательным. 90 килограмм голова. В прямом смысле, потому что широкие спортивные штаны, низко сидящие на бедрах, очень мало что скрывали. Тестостерона. Да еще и потного. Фу. Спасибо, я справлюсь. Голос мой, как всегда, нейтральный и безэмоциональный. В этот раз не отпугнул. Наоборот, разохотил, похоже. Ну вот, смотри, ты пяточку не дотягиваешь. Надо так. И не успела я моргнуть, меня уже лапали за лодыжку, показывая, как должна тянуться пяточка. «Ты не перепутал, мальчик? Пяточка ниже!» Но я смирила в себе ярость и просто не особо удачно дернула ногой. «Ну а что, может, я щекотки боюсь?» «А то, что по самому нежному попало, так это я не виновата!» Не надо было садиться близко, причиндалы свои трикотажем обтянутые мне в лицо свать и хватать неожиданно. А вдруг я нервная? Ой, бля! Ну вот, а то все Сонечка, Сонечка. Подхватили углов гоблина своего. А вот, кстати, и он. Спину знакомо обожгло тяжелым взглядом. А потом раздался рев не хуже носорожьего. «Русов, сюда, бля!» Раненый мною в самое важное место парень неуклюже поднялся и пошел к начальству. «На пятках попрыгай, идиота, кусок! Полегчает!» Донесся до меня наставительный злой рык. «Правильно, гоблин, учи своих идиотов лучше, чем на меня пялиться! Вот как так?» И время выбрала другое для занятий, специально после работы пришла. И все равно он здесь. Бесячий гоблин. «Сонечка, он тебя досаждал?» «О, а вот и он. Не понял моей бессловесной коммуникации. Зря только подчиненный пострадал». «Нет, все в порядке». «Трогал?» И в вибрирующем голосе появились отчетливые злобные нотки. «Так, похоже, можно перестараться. Мне не особенно жаль мальчика, он молодой и глупый, но это не повод наказывать его чересчур сильно». «Думаете, я позволю неизвестно кому себя трогать?» «Нет, я так точно не думаю». Гоблин подал руку, чтобы помочь мне подняться но я пружинисто вскочила, проигнорировав его жест. «Нет уж, как-нибудь без лишних телодвижений». «Сонечка, я бы хотел...» «Вас подчиненные ждут? Они что-то расслабились, советую их напрячь». Гоблин прищурил глаза, глянул на меня неожиданно мрачно, с вызовом. «И надо же, я удивилась!» Неужели не только теленком влюбленным на меня смотреть может? Что-то за четыре года совместной работы сдвинулось. Спасибо, хочешь посмотреть, как я их напрягу? Проконтролировать? Ого! И даже тон посуровил. Неожиданно мне стало любопытно, как его можно дожать, вывести из себя. По случайно услышанным мною разговорам можно было понять, что глав гоблин довольно суровый дядька, и только со мной в малиновое желе превращается. Прямо интересно было бы. Хочу, но сомневаюсь, что вам удастся их напрячь в полной мере. Он помолчал, разглядывая меня, и мне опять показался интересным его взгляд. Странно даже, с чего бы это. Хорошо. «Сейчас увидишь», — кивнул и добавил. «Но если тебе понравится, ты кое-что для меня сделаешь». «Всё чудесатее и чудесатие, как говорила Алиса. То есть от тупого хождения за мной по пятам, задаривания идиотскими подарками и пускания тягучих слюней мы решили перейти к активному наступлению, Мы на это способны? Пытаемся строить из себя брутала? Ненавижу бруталов. Ненавижу. И с удовольствием опущу его на землю. Думает, я испугаюсь? Плохо он обо мне думает. В пределах разумного. Само собой, Сонечка. Само собой. Все очень разумно.